«Никак не могу уснуть, а Клод, знай себе, спит, не подозревая о моих треволнениях». И это писал Альберт Фалько, «невозмутимый Фалько», как называли его товарищи, укротитель акул и навигатор подводных путей. Значит, есть существенная разница между жизнью в подводном доме и подводном корабле. Здесь вода рядом, реальная, вездесущая. Тот факт, что Фалько впервые в жизни оказался во власти страха, кошмаров, воображаемых опасностей, и ни разу не сказал об этом, говорит о мужестве этих людей, которым предстояло провести под водой еще сто часов. И Фалько, и Весли были опытными мастерами. Каждый из них не раз участвовал в подводных экспедициях. Что касается Фалько он познакомился с морем еще в раннем детстве. Он научился плавать, когда ему было всего 10 месяцев, к отроду и с тех пор уже не расстается с морем. Кусто считает, что молодые аквалангисты, хотя, возможно, и обладают более крепким физическим здоровьем, однако психологически они менее подготовлены к длительной жизни в глубинах. Но даже Фалько, как сетовал Кусто, не избежал психоза в первые дни. Очевидно, капитан не во всем прав. Дело было не только в личном опыте и в возрасте подводных жителей. Недаром Клод Весли оказался значительно сдержаннее в эмоциях, чем его старший напарник. Записи Весли в дневнике отмечала спокойную уверенность, как в отчетах советских космонавтов сравнивал Кусто. Утром четвертого дня фолько был на грани срыва. Когда связной доставил сверху завтрак, Альбер, не зная к чему придраться, истерично выкрикнул «Печенье раскрошилось!» «Это было для нас также неожиданно, — сокрушенно констатировал Кусто, — как если бы Фалько вдруг ударил связнуло. Огорченный Мишель Гильбер, корабельный Кок, сам спустился в диаген, чтобы извиниться. На осунувшемся лице Альбера мелькнуло подобие улыбки, и он, в свою очередь, попросил Кока простить ему глупую выходку Еще до начала экспедиции Гильдер обещал океанавтам приготовить для них любое блюдо по их выбору. Подводные жители освобождались от поварских забот, к тому же в сгущенной атмосфере Диогена приготовление пищи было весьма сложным занятием. Из-за повышенного давления в обычных кухонных кастрюлях не сварить ни супа, ни кофе, и добровольные официанты в аквалангах доставляли обитателям Диогена еду, судно, базы, но, конечно, не на серебряном подносе, в герметичных сутках. А подогреть пищу можно было и здесь. На сей случай имелась электроплитка. С течением времени друзья неожиданно изменили свои вкусы и выборы пищи. Они стали отказываться от жирных блюд, все меньше ели хлеба и меньше пили воды. Изысканные соусы и пирожные, искусно приготовленные Гильдером, их уже не интересовали. Зато большим успехом начали пользоваться фрукты и овощи. В дальнейшем, словно отрешаясь от земной жизни, океанавты совершенно перестали интересоваться телевизором, неохотно отвечали на звонки, а то и вовсе не поднимали трубки. Движения их стали плавными и замедленными, о чем, правда, нельзя было сказать, когда Фалько и Весли выходили в воду, где они опережали всех остальных аквалангистов, связных, обслуживавших Преконтинент-1. В этой группе было 15 человек, не считая подводных кинооператоров, возглавляемых Пьером Гупи. Альбер и Клод, чтобы их не спутали с другими аквалангистами, носили голубые перчатки. На четвертые сутки эксперимента, в тот день, когда вспылил Фалько, Кусто, Паша, как за глаза его звали крипсяне, сам спустился под воду. Альбер и Клод сидели за металлическим столом, поставленным на дно неподалеку от Диогены, и, держа в руках разноцветные кубики, складывали из них недомысловатые узоры и домики, как требовал от них врач Жак Шуто, который показывал им чертеж. Оба успешно выполнили психотехнический тест. С нескрываемым удовольствием приняли они к сведению распоряжения Кусто об отмене вечернего обхода врачей. «Мы живем в доме электроники. Нажми кнопку, тебе тотчас ответит. У нас 60 рук и столько же ног. Это здорово, но уж очень их много. Люди являются к нам и надоедают своей болтовней. Невозможно без конца говорить. Нужно и отдохнуть. Я знаю, что они стараются для нас.